Мир словно разломился на две половины, на ту, где была любовь, и на ту, где я катался по полу, обнимая пустоту. Будь проклят, это раздвоение, после которого чувствуешь себя идиот Я снял шлем. Тело было ватным, разбитым. Отоспаться бы. Потянувшись, я вырвал кабель костюма из порта. — Сбой периферии! — испуганно сказала Windows Home. «Леня, проверь разъем виртуального костюма!» «Пауза!» — приказал я. Распрямился, вставали. «Костюм надо постирать!» Я прошел в ванную, разделся, влез под душ. Постоял полминуты, ловя за прокинутым лицом тугие струи воды, потом подхватил с пола костюм, взял кусок хозяйственного мыла и занялся стиркой. Вот так обычные портят дорогостоящие вещи». Поленившись или постадеившись идти в химчистку? Предельно аккуратно выстирав костюм, я повесил его на плечки и сцепил на крюк над ванной. Потекли струйки воды. Выжимать ткань, внутри которой идут сотни проводков, датчиков и имитаторов давления, еще большее безумие, чем стирка. Ладно, понадеемся на репутацию фирмы «Филлипс». Может быть, они даже учли русскую безалаверность. Мой старый виртуальный костюм, китайский, но довольно приличный, валялся в шкафу. Я все собирался его продать, но не находил времени дать все эти объявления. Теперь меня это порадовало. Натянув трикотаж веселенькой раскраски, я прошел спокомть. Ничего, немножко маловато стал, но пойдет. Помахиваясь шнуром, я даже стал что-то насвистывать. Викины слова — чушь. Она и впрямь фантазировала, а я утратил критичность. Сеть — это просто сотни тысяч компьютеров, подвешенных к телефонным линиям, а виртуальность — домыслы сознания. Невозможен электронный разум на базе пентиумов и четверок. Это любой компьютерщик объяснит, если не поленится спорить с очевидной глупостью. Я воткнул разъем в порт, и Windows Home радостно сообщила. «Обнаружено новое периферийное оборудование. Провести подключение?» «Да». «Мой основной костюм будет сохнуть три дня». «Пускай уж Windows Home подключит старый костюм как следует». «Датчики движения?» «Тест прошел». «Имитатор давления?» «Тест прошел». «Энергопотребление?» «Тест прошел». «Ограничение критических перегрузок?» «Тест провален». «Внимание! Данная модель виртуального костюма не укладывается в предельно допустимые параметры безопасности. Возможен дискомфорт при виртуальных контактах. Не рекомендуется продолжить тест», — приказал я. все китайские костюмы страдают этим грехом, непоправимым с точки зрения западноевропейцев, американцев, если виртуальность не расплющит бетонной плитой» то костюм может отреагировать уж очень энергично и оставить на теле пару синяков. Честно -то говоря, меня это не особо тревожит. Тестирование завершено. Рекомендуется прервать подключение оборудования. Принятие оборудования, надеваясь шлем, сказал я. Ты серьезно? — спросила Windows.com. Да. Оборудование подключено. скорбно согласилась программа. деп вот. Ветер усилился. Я ежусь, отступая от обрыва, у меня мокрая голова, и стоять тут не очень-то уютно, особенно одному. Беру термос, наливаю себе глинтвейн, пару глотков, просто чтоб согреться. Мы еще придем сюда вместе с Викой, и очень надеюсь, что ей здесь было хорошо. Не так уж много виртуальности мест, которые мне безоговорочно нравится Пока... Говорю ветру, реке, осеннему лесу, иду к выходу. Если прогуляться до лабиринта пешком, то я как раз убью остаток времени. А дайверы закончат свои попытки спасти неудачника. Почему-то я уверен, что у них ничего не выйдет».